о генералиссимусе дня из-за того, что так случилось, что я был очень закручен и не взял сам. Да, не взял с собой буцено. Мы не хотим сегодня Ну посмотрим сейчас, как разговоримся. Поговорим мы сегодня о э теле теоретической в смысле без потребления сегодня цитаты чтения какой-то специальной литературы. говорим мы сегодня о монашестве. Истинных монахов мы знаем. Истинное монашество, оно в частности, например, у Силуана Афонского Акисина, у Исаака Сирийского, у Симеона Нового Богослова. Истинное монашество, конечно, у Григория Паламы, у Макария Великого, у Антония. Кто только не написал об истинном монашестве. Ну, э в определённый период истории и во времена э забвения, во времена духовных кризисов, э положение и э, мон, э, смысл монашества начинает теряться. Вообще интересно такая закономерность, что как только, например, в истории России возникает какой-то царь-реформатор, например, Пётр I или Екатерина, или уже епископы со своими реформами, То один из главных ударов, так сказать, антицерковного гнева направлен именно на монастыри в смысле, а зачем они нужны. И протестанты начинают свои э воинственные, так сказать, э их э теории воинственной теории именно со ссылкой на произнесение несоответное требование о произнесении монашества. С другой стороны, когда монашество часто вот сейчас само о себе заявляет течения, всё приходится следу слышать следующее. Очень часто когда вот особенно в последние 10 лет, когда монастыри стали возвыкаться, развиваться, строиться, когда все вокруг церкви говорят: "А там как важно восстанавливать монастыри, так важно мы даже от, от, от приходов большие, большой процент перечисляем в фонды реставрации, но идёт это именно в большей частью на монастыри, подчёркивается огромная важность восстановления монастырей. Но когда значит, интервьюеры спрашивают обычно монахов, зачем они пришли в монастырь, на служи, они служат, но это мы можем услышать и без интервью, да? Примерно одни и те же слова: спасаться. Спасаться. Спасти свою душу. Хорошо бы ещё в это вложить смысл слов. и подобно серафиму, стежи дух мирен, и тогда вокруг тебя спасутся тысячи. То есть, или по-другому перекладу это спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. То есть, если ещё, так сказать, спасаться, чтобы спаслись тысячи. Если есть ещё такой момент, то тогда монашество уже обретает действительно христианский смысл. Э-э в XX веке на фоне общего вот этой общей атмосферы безбожия а монашество особенно например изгнанные части русской церкви во Францию, в Америку, в Югославию, в Сербию, в Константинополь говорили о новом э, монашеском служении монахов в миру. Целая была э теории о том, что, так сказать, в XX веке истинный монах может быть только монахом в миру, и не время запираться в монастыре, монах в миру. А преподобному мученице Елизавете Фёдоровне, вызвав э незадолго до революции к себе э основы своей бительмар Фермареского, вызвав к себе знаменитого священника-проповедника отца Митрофана, просила его составить, представить святейш э святейший синод а такой вот такое уложение, такой устав Марфо-Малинского монастыря, где бы было объяснено, объяснена необходимость не только марлинского, но и марфинского служения монахов потом, да? То есть не только за молчание на собеседовании слух слушание речи Господа, но и, так сказать, благочестивый суеты, то есть помощи ближним, помощи бедным, о карбения, раненым, больным и так далее, и так далее. Вот а, это всё понятно, но мне кажется, что всё-таки очень многих людей когда они рассуждают о монашестве с положительной, то есть хотят быть монахами, или с отрицательной точки зрения, то есть осуждают монашство и не понимают его, все-таки отсутствует правильное истолкование смысла монашества. Ведь монашество – это от них не только христианское явление. Задолго до того, как на свете возникла христ как нас задолго до того, как на свете развить историческое христианство. Почему я это говорю? Потому что по нашей вере Господь существует извечно, и слово лого существует недвечно, так сказать, над временной вселенной. Но историческое христианство где-то с небольшим лет, да? Вот. Так вот, хмм, где-то долго, за много веков аскети, отшельники, муни, да, например, по индийским монахам, примнувшися к уединению, дабы постичь божественную истину, были везде, и в Китае, и в Индии, и в Египте. И даже в древней Греции были такие отшельники. Христианское монашество Отличается от любого остального отшельничества тем же, чем христианство отличается от любого остального религия. Поэтому в, в христианстве монашество не должно о себе говорить, что оно только для того, чтобы уйти от мира, убежать от мира. И если монашество должно уходить от мира, то только от мира в одном из значений этого слова. То, как мы и определили, мира как совокупности отшельничества. жила или совпадности с трести. А то этого мира монаг должен уходить. Когда возникло монашество в христианстве? Оно возникло примерно в III-IV веках. Почему монашество раньше не было в христианстве? Почему не в первом веке возникло? Не было в этом никакой необходимости. Монахи Но нашество возникло как реакция многочисленнейших людей на обмерщение, обмерщение христиан. Бередах при дворцах. Причём этот протест был настолько глубоким, что ц... что возникла другая опасность, что отшельники, аскеты останутся без причастия и довольтуются тем, что их в видениях прочищают ангелы, останутся без церковной жизни. Почему потом все-таки произошел какой-то синтез возвращения монахов с их влиянием. Мы удивляемся, почему монахи, монашеские уставы так повлияли на, на приходские уставы. Но это произошло после возвращения монахов обратно в города в 8-9 веках. Возвращение уже как духовных авторитетов. А массатия была в древней церкви, но в древней церкви называли друг друга святыми. В особом ветхозаветном смысле этого слов, в смысле стопроцентно абсолютно посвящёнными бог. Поэтому христиане это и могут в том высочайшем смысле слова. Моно один, один на одного Богу служить. один на один ему посвящен. Независимо от того, семейный он человек или не семейный, не старый или молодой, он одним только Христом живет. И потому уже монах, и потому уже святой. Монашство не было особым отдельным служением, путем и так далее. Со временем, временем монашество тем не менее стало таково. Давайте разберемся с монашеством. Ибо мы уже сколько говорим с вами об аскентике, а ведь слово аскеза, прежде всего, связано с монашеством. Монахи, монашество, фмоно, мюни. Монах произносит при пострижении три обета. послушание, нестяжательство и целомудрие. Эти монахи не тронасят. А dieta не вкушение мяса. Не вкушение мяса это уже особая постная традиция монастыря. Такого обета нет. у него у них есть обед. Послушание, нестяжательство и целомудрие. часто монахи говорят: "Монах отказался от греха". Монах отказался от греха, чтобы служить Богу. Разве можно так говорить? А разве быть христианином не должен отказаться от греха, чтобы служить Богу? А разве для этого все должны уйти в монастырь? А разве в монастыре не бывает греха, как он бывает в миру? Значит, монах не от греха отказался, чтобы служить Богу. Давайте пригодимся к обетам. Посмотрим на них с неожиданной точки зрения. Итак, что такое обет послушания? Монах произнес обещание служиться во всем. Не только Святой Церковь, как, например, любой священник, да, произносит клятву, да, там, служит Святой Церковь, Священник вначале, но Отсечение собственной воли и вверение в себя воли духовника. Итак, монах в этом первом обете клянется, или можно сказать не клянется, а обещает, что от ними он отказывается от своей воли. Ребёте, вы теперь спросите: а что такое своя воля? Это дар, который дал Бог человеку. На род. В следующем обвете мы мах отказались говорить о неиссякаемости. Ну, конечно, когда мы видим монаха выезжающего из монастыря на собственном джипе или даже не на собственном, всё равно сердце более слабой веры может смутиться. Может смутиться и слышать, моя не слышает. Но, я наблюдаю кратность, ещё ещё. Но в целом Да, и, конечно, это не значит, что у монаха вообще ничего не должно быть. По-разному. Это зависит от устала монастыря, от, от допустимых норм, от потребностей, от, от так сказать, влияния и века всего тоже, да. Сейчас, например, монахи сидят в интернете, на сайте монастыря, да. Но, в принципе, нестяжательство – это и есть отказ от владения иночества. Скажите, о владении имуществом это грех? Нет. Это дар, данный Богом в Ветхом Завете человеку для реализации его хозяйственной деятельности. Итак, в обете нестяжательства монах обещает Богу, или, можно сказать, просит у Бога благословения, на то, чтобы отказаться от дара владение, распоряжение имуществом. Следующий ответ целомудрие. Причём, э здесь целомудрие понимается и в более духовном смысле, то есть воздержание от э плотской жизни, действительность, ну, и в конкретном смысле безбрачие тоже. избречь то, то, что из человека отказывается, ну, только от жизни плоти, но не от брака. Как не то ведь. Ну, жизнь в грехи, не в грехи, а плотская жизнь, она что? А что такое? Ну, жизнь половой сферы, она может не обязательно связана быть с браком. Я говорю, да, что, так сказать, э, во-первых, отказывается от плотской жизни вообще, и в частности от брака. Я сказал, это почему? Потому что вообще отказ, о, вернее, вообще от бед целомудрия, это и есть отказ от брака. Но, чтобы никто не думал, что раз отказался от брака, можно грешить и так, вне брака. Обет это мы говорим, что это, конечно, ис-отказ от греха. Но всё-таки главное направление этого обета отказ от брака, э, муж допущем детей. Скажите, а брак и дети это что? Вот это благословение Божье, это дар Божий. Почему-то мало кто обращает на это внимание, что в обете монашества Многих признают форму латричения не от греха, а отрёг несомненных даров Божьих: свободной воли, владений имуществом и брака и детей. А что значит просить у Бога разрешение отказаться от его даров? Это значит умереть. Ибо это три составляющие жизни на земле. Господи, дай мне возможность от них отказаться, вернуть, не вернуть, а просто не реализовывать это. В другой ситуации могло звучать, что дай мне, Господи, силу закопать таланты, которые ты мне дал в землю. Монах идет на сознательную просьбу и просит у Господа разрешения благословения отказаться не от греха, а от его даров. Я хочу особое внимание отобразить, почему. Потому что думают, что монашество это отказ от греха. Ничего подобного. Отказ от греха это все христианство. Это любая вообще религия отказ от греха, если бы не есть понятие греха. Это любая авраамитская религия отказ от греха. А вот монашество – это отказ от трёх несомненных благословений Божьих. Или просьба Божия благословить, отказ от его трёх даров, даров жизни. И это означает исповедание смерти, желание умереть. Исповедание желания умереть. И притом мы знаем, что когда монаха постригли, На него одевают мантию, символизирующую гроб. И на день трое суток читают псалтырь, как над покойным. Стоит ли умирать? Едизм или это? Почему умирает монах? Почему он хочет умереть? Вот, если человек, верующий в Бог, сознательно просит Бога дать ему возможность отказаться от божесловии Божиих на земную жизнь. Это значит для того, чтобы ходить каким-то особым путём, да? Особым действием, жертвенным и глубоко духовным. Помереть на третий день воскреснуть внутренне. Воскреснуть для того, чтобы жить уже здесь на земле по законам Царства Божия. То есть, каков путь обычного христианина построить свою жизнь для того, чтобы умереть и, может быть, еще какое-то испытание пройти после смерти, но в любом случае, после земной жизни, войти в Царство Божие, которое научился потихонечку строить внутри своей души. В монашестве человек, наоборот, отказывается от желания... строить что-то в мирской жизни, а сразу берёт на себя подвиг в сердце, то есть как бы внутреннего прохождения через нет для того, чтобы здесь уже на земле видеть внутри себя свою жизнь реализованное победившее Царство Божие, а не постепенно строящееся, и уже потом жить так, чтобы своей жизнью свидетельствовать другим о том, что Царство Божие уже есть. Но должно быть очевидно. Они тропы там то несуры с и приводят слова известные светотеические, что тогда неверующий человек обратится во Христа, когда на лице хотя бы одного христианина увидит сияние вечной жизни. Есть если обычный человек Борьба есть и у, и у мирского человека, и у монаха. Но пути разные, понимаете? Монах уже сейчас решил внутренне, духовно пройти через смерть и воскресенье. То есть он строит свою жизнь, исходя уже из э, отдачи, из жертвы. Которую, то есть он пожертвовал. радость यूजимой жизни, не потому, чтобы сразу познать радость небесного счастья. Небесного счастья. Если вы понимаете, после этого сказано, становится очевидно, что уйти в монахи из-за того, что плох мир, из-за того, что надо бежать от мира, из-за того, что я больше не хочу жениться, ибо поругался с невестой навсегда, и мне теперь женщины противны, из-за того, что я к женщинам не приспособлен, из-за того, что в монашестве можно сделать карьеру, из-за того, что в монашестве можно уединиться и жить одному вдали от всего света, все эти мотивы будут по сравнению и человек разобьётся. Вот об и стены обнажённые, это есть обнажённый нерв настоящего монашества, ибо это величайший подвиг настоящего монашества. По сути дела, монах уходит от мира в смысле совокупности страстей, в смысле зла мирского. Не того, чтобы уже вот за счёт этого отказа и жертвы земной жизни радостями и благословениями, Встретить Бога лицом к лицу воочию и возлюбить этот мир уже божьими, глядя на него божьими глазами. Парадоксально, христианский монах должен уходить от мира из любви к нему, ради молитвы за мир, а не только из-за спасения своей души. Чуть было не сказал шкуры. Чуть было не сказал шкуры. Потому что у некоторых в устах, к сожалению, это так и звучит. Мир гибнет, а здесь спасаемся. Если мир гибнет, он пройдет этот мир и в монастырь. И там тоже будет гибель. Спасение осуществляется не за счет бегства географического, а за счет бегства внутреннего. Еще как мир проникает в стены монастыря. Да? Еще как проникает. И это не новость, это всегда так бывает. и на фоне высочайших духовных подвигов святых подвижников, история знает не меньшей падений целых монастырей. А вот, кстати, вам и ответ на удивительный вопрос, который часто возникает у нас у всех. Почему, и упрёк соответствующих скептиков ещё со старых времён начинал. Почему наш календарь церковный полон одними монахами? Где мержки эти святые? Почему в основном одни монахи с определённой по? Где? Почему не канонизированные люди меру? Почему их процент в отношении процентов канонизированных монахов, ну, я не знаю, 5%? В очереди монахи. Нет, ну Но идеал христианской жизни – не жить в монастыре. Идеал христианской жизни – это не быть монахом. Не менее важен и не менее труден подвиг брака и святости в браке. Как отцы в древности пошутили в одном потерьке, как это было сказано э, насчет брака. главное вспомнить, которая цитата шла, шла к тому, что вот, ну, о, о том, каков подвиг брака на самом деле. А сегодня это тоже очевидно, что брак это настоящий брак сегодня это подвиг. Настоящее детское воспитание сегодня это тоже подвиг. И есть точка зрения, мы с вами потом, а, здесь вот с вами будем соответствующие цитаты проходить и увидим, что если в некоторых случаях побеждало мнение, что детство имеется в виду монашество, да? выше брачной жизни. Но большинствоцов в церкви всё-таки ещё нез монахов считало, что брачная жизнь и девство это равные подвиги. Нет, э, я ещё раз повторю, соборно такого нельзя решить. Соборно это не может быть постановлением даже. Нельзя соборно решить, что лучше. собор есть каноническое правило, что тот, кто гнушается браком или пренежжает его, да будет извержен из церкви. Вот это соборное. Ну, э-э, я хочу только сказать, что мы с вами потом в будущих семестрах разберём ряд цитат, которые явно показывают разделение мнений отцов по этому, по этому, то есть по этой теме. Но что характерно, что разделение эти преодолевались следующим образом. Например, молодой Иоанн Златоуст или в молодости блаженный Августин говорили уничижительные слова о браке в отношении девства и монашества. но в конце жизни они полностью переменили точку зрения. Это очень характер. И, кстати, э-э правило о о запрещении гнушения брака церковь предло предложил один из э таких, можно сказать, очень строгих аспектов, который не какого отношения сам к браку имеет, к устыньке, к одежды. Да и может ли быть гнушение браком, когда, во-первых, брак в раю да Во-вторых, когда Христос подтвердил необходимость этого брака в Новом Завете. И, в-третьих, когда даже апокалипсис весь выполнен в традиции брака. Вот той темы брака, которая есть. Брака с Аганцем. То есть наш брак становится ступенью к браку с Аганцем. В том-то и дело, что... Э, я пытаюсь вам сейчас объяснить, что монашеская эстетика ещё не отвинулась от того, что сказал до этого. Монашеская эстетика не есть высшая эстетика по отношению к нерскому. А есть разновидность эстетики. Есть эстетика нерского человека, и есть эстетика монаха. Ну вот почему э в калиндарях 90% монахов Сейчас, правда, в связи с новомучениками российскими этот процент сильно повыбалился, потому что большинство новомучеников российских немман, которые канонизированы. Так вот, э, процент, видимо, следующий. Почему Монах стал явился, пример? Потому что он как раз действительно был настоящим монахом. То есть пока другой человек мерзко строил своё спасение, монах начинал с объявленного построения спасения, понимаете? Монах был в этом смысле как светильник в гнёе. Эти они уже здесь на земле являли реализованное Царство Божье. Почему монах становился известным как святой? То есть мирские люди, достигшие святости, не так известны истории церкви, как монахи. Конечно, есть там Пётр и Февроний, да? Конечно, есть э там кто Киприан и Устин, и кто ещё. Не обязательно даже пары семей. Конечно, есть опять же, повторю, сон целый сон мучеников, которые вовсе не были монахами, и новомученики в России. Мы тем не менее большой процент монахов говорит о том, что эти люди занимались этим. Они были эталонами нашего пути спасения. Но сам путь нашский другой. Понимаете, почему другое? Мы должны достигать спасения, реализуя дары свободной воли, имение имущества и брака с детьми. Мы же идем не по монашескому пути. Нестяжательство для нас другое означает, чтобы распоряжаясь имуществом, мы не были бы стяжательными. что мудрец означает, чтобы будут состоять в браке, но не были бы блудниками. А э что там ещё? А послушание означает, чтобы мы не э полностью, сказать, то есть решая многое своим умом, умели бы, во-первых, э слушать Бога, и во-вторых, мы уже в практической жизни не имели бы советников, духовников, не вообще спрашивали бы у матери церкви, что нам делать в какой-то ситуации. Мы Бога бы спрашивали. Но не, э, не то, чтобы, так сказать, ни одного шага не делали бы вообще без, э, так сказать, чужой, не нашей волны. Кстати, об этом напомнило недавно постановление Священного Синода нашей Церкви. Несколько лет назад по этому поводу Священный Синод, а потом это отразилось уже в социальной концепции, специально предупредил о том, что у нас на приходах сложилась недопустимая практика и исповеди. на приходах использются, не допустили для них монастырский, причём для строгих монастырей характерный, например, обычай исповедания всех помыслов. То есть человек вместо того, чтобы просто, значит, нормально посоветоваться в своих мирских поступках, делах и мыслях, начинает заниматься излишним самокопанием и начинает каждое движение своего чувства, каждый день сообщать духовнику. И было специально на основании всего опыта церкви и её канонов сказано, что жизнь человека в миру и послушание, например, духовника вовсе не отменяют свободные воли человека. Он сам, он может выслушать духовника, а поступать должен сам. В этом, как вы понимаете, отличие от монастырской практики. Что, не нравится? Не нравится. Будете поступать сами. Поэтому э uh, поэтому, uh, значит, uh, это по сути делает два пути брачи, ну, на наше. Это пути два. Это не один путь лучше другого хуже. Единственное в этомшлось обратить на послания апостола Павла. Он словно двоится. В одних случаях он говорит о чистоте и высоте брака, в других случаях он как будто бы советует от брака отказываться. Но что интересно, то когда он советует от брака отказываться или же ограничиваться или даже потреблять такую чежицу для брака формы, что жениться надо для того, чтобы не разжигаться, как вот будто в этом смысле только женитьба, чтобы не разжигаться, чтобы не бегать по всем, надо пристать к одному человеку, да? Без да, выбо этом смысле брака. Чувствуется, что здесь апостол Павел говорит как практик. В смысле тех событий, той истории, из практических миссионерских целей. Сейчас не время жениться, не время иметь детей, не время второй раз жениться. Надо проповедовать Евангелие. Он говорит как апостол. А когда говорит о браке, о сути брака, что он говорит? Он сравнивает тайну брака с тайной взаимоотношений Христа и церкви. То есть апостол Павел произносит для брака высочайшую форму. А в практических целях говорит, не разжигайтесь, не распаляйтесь, ограничивайтесь. Это вещь другая. Это практические вещи. А замысел драка – это высочайший замысел. Поэтому надо сказать, что не монашество есть истинное христианство, а христианство сумело бы церковить и правильное направление дать такому общечеловеческому явлению, как монашество. Нашество есть во всех религиях, но христианство дало ему истинное направление. А не его от церкви дила. Буддийский монах уходит из ненависти к ней, христианский из любви к нему, из молитвы о нём. Если христианский монах уходит из ненависти к окружающей жизни, он буддист. Цитаты приведу позже, у меня нет с собой сейчас флешки. Цитаты у Селанофонского, это очень много цитат, абы. Почему Селанофонского об этом и вообще сейчас полезно читать, потому что он человек современный, потому что он человек, живший в эпоху отпадения от веры, и знающий, как надо разговаривать с миром. Истинный монах. Вопросы. Зачем, когда будем принимать? Так, вопросы какие? вот пояснение. Вот понят ещё вопрос. Так, подожди, Даша, а э это сам. То извините, сейчас поясню. Э кто-то мог не согласен с тем, что я говорю. Скажите, возражайте. Вот сейчас, о чём, что, о чём я говорю? На зачёте не скажется. На зачёте? Да. Или не с тем, с тем, что я. Нет, с тем, что я сказал. А. Значит, вот у меня Вот это такое, что обед без врачей, обед, это есть некое обед самоубийческое для человечества, ну, все. И если представить такую статичную ситуацию, то есть обед без врачей, но тем не менее, вот, например, все люди в семье стали христианами, ну, или там остальные позиции, ну, неважно, люди оставили всех христианами, и вдруг все решили стать христианами. можно будет совершенными, но в жизни не без прятачивания. А это получится, что род человеческий дуни? Да. Это обед... Чем это отличается от того, что человек сознательно там головой куда-нибудь в окно? Христианин не должен, всех, всех, весь христианский мир, не должен на себя принимать обед безбрачия. Обед безбрачия... вернее, обед вообще обеты монашества, Это есть отдельное, так сказать, выражение, отдельная группа людей в Центре протеста против зла неерсего. А если все хотят стать вот всем приятным, как они в голову, и все примут обет безбрачий? Вот такой же принцип, эстетический, возможно, если мы чуть-чуть хотя бы нерудическим источникам не обнимать, ну и, и, и, и что получится для будущего? Если все люди примут обет безбрачий, исходя из соображений любви ко Христу, заметьте, не просто безбрачие, а детками, да, да. то раньше, чем решится вопрос о их потомстве, это будет означать наступление Царства Небесного на земле. Повторяю, если все люди, да, в отдельно взятом настоящем монастыре или в совокупности настоящих монахов наступило Царство Небесное, Посреди вас, не посреди вас, а внутри, внутри вас. И внутри там да. разные варианты да. живой. Но, если э, вы можете сказать, посреди всех нас, я думаю, люди верующие, из нас тоже Саша Небесная, но посреди нас же и полное искушения, и полное искушения, и полное искушения тоже полное искушения. Понимаете, в чем дело, Даша? Дело в том, что если бы все люди на земле приняли бы решение какое-то, неважно, безбрачие или небезбрачие, ведь как говорит Иоанн Златоустин, если бы все люди на земле, В одну минуту бы сказали «Господи, прости», не то, что обет, а просто «Господи, прости нас греши». В ту же минуту на земле наступило бы Царство Божие. Но ты можешь с этим не соревновать, но дело в том, что почему так не будет, потому что люди этого не скажут, потому почему Господь нашему миру приговор сказал, что «ну Иисус верусь ему», что «соем мир обречен», почему? Потому что после того, как он воскрес, пять был в Иерусалиме, это было как бы доказательство того, что наш мир имеет в себе принципы крайней испорченности. Поэтому того, что ты говоришь, не будет на этой земле. Все люди не скажут так. А лично все бы люди сказали, то независимо от безбранчия, на земле не было наступит Царство Божье. А оно не должно было наступить на земле. Но если бы все люди на земле, слушай внимательно, таким образом приняли бы на земле Царство Божие и значит Христа как Царя, то вот бы то слово продолжится, потому что Христос не требует от нас прекращения и продолжения Родины. Потому что он благословил нас в раю, плодитесь и размножайтесь. Ведь дело в том, что отказ от детей, это как бы временная мера. Например, монах отказывается от чад своих, а потом обретает в старости чад духовных. Правильно? Значит, в Царстве Божьем, если он отказывается даже от животного механизма воспроизведения своих родовых детей, он может обрести море детей и мертв. И все даже все люди вынуждены отказываются от физиологического способа рождения детей. Господь даст в этом новом царстве установившемся пантеистическом мире иной способ размножения и приобретения детей. Вот видите, как они будут всякие дети, будет всякие другие поворотные, где никто богат, а не просто все стали велики. За поводы, где не только, и шерсти, повторяю, есть ли все люди на земле желают, да, желают, чтобы Господь их спас, то Господь приходит и их спасает. Ты же говоришь о всех людях, понимаешь? Конечно, конечно. То есть вопрос о том, будут они у них в таком случае дети или не будут, не успеют даже решиться. условный, знаешь, не только потому, что есть заповедь рая, не только поэтому, а потому что Христос как податель любви знает, что вот это саморожение даже божественное желание давать жизнь. Ведь почему Бог дал жизнь? Из любви. Человек как божий образ и как маленький творец тоже даёт новый, новым личностям, да tie в любви. Чем больше прекрасных людей, тем больше радости от того, что эти люди существуют, правильно? Они разные. Значит, насколько бесконечен Бог, насколько он огромен и бесконечен, настолько же бесконечно перетекание друг в друга радости от новых и новых людей, истинных, людей святых, людей свет. Бесконечно это желание воспроизводить светлых людей. Если, Даша, если говорить, что Богу не нужно это наше размножение, то Богу не нужно вообще наше мнение. Зачем <кười> это не создавать вообще? Вот, Мы э, Богу не нужны, необходимости в нас Бог не нужны. Но нет. я хотел бы так спросить, какое право у людей есть, настоятельно отказываться от этого благословения? Почему они знают, что это угодно Богу, если они отказываются от этого? Ты знаешь, это Даша, это... Нет, нет. но ну, в меньшем дело, они да, они шли в каком-то смысле на эксперимент. Они из из ведь были крайности в монашестве, правильно? Поэтому они возникали от слишком большого от, от слишком большой неупотребности, от безразновения. Но, в принципе, это ведь и шли на эксперимент. А можно сказать, а вообще почему они мышали плоть? Разве Господь говорил, что надо уменьшать плоть? А то что надо ограничивать плоть? то надо не они давать плоти властвовать над духом, но умышлять её, особенно там, допустим, себя издерять, да? Это были их эксперименты. Эти эксперименты, их дозаходили за крайности. Конечно, но это был своеобразный эксперимент. Господи, прости меня за это дерзновение, но я так люблю тебя, что готов отказаться от твоих даров. Прости, даже они так не поступили в раам. Господи, я так люблю тебя. что готов от Сына Своего возлюбленного Исаака отказаться. Прямое откровение. А? Прямое откровение. Иди, принеси в это своё откровение. Он каждый из них мог сказать, что они имели прямое откровение. Откажись от всего ради Меня. Нет. Они об этом свидетельствуют. Нет. Они об этом свидетельствуют, что го Господа был глаз к ним. Но вот Антон Белликов помнил, он просто так понял слова Зима. Что значит просто так понял? Это понимание э, слова Евангелия Духом действует на сердце. Через Евангелие Бог говорит с человеком. Что значит просто так понял? А между прочим, я тебе могу сказать, вполне соответственно, что Авраам так понял Бог. Что у нас нет полной уверенности, что это ему Бог сказал. Бог ему что-то сказал, а Авраам так понял. С тем же успехом мы можем сказать. Ну, доказать это можно очень просто. Я э, простым мечом, мужик, а где написано, что это грех? Как у плодители размножать? Мы что? Мы ну что? Ну что, что плодители соразмножаетесь? Мы ну что, сказано э э не сотворяй себе кумира, а э то есть не делай никакого изображения божества, а вся история церкви с иконами связана. Это Бога. Нельзя изображать. Депло... А Херувинов, а мы изображаем Бога. Ну, из ты же, когда ты стал вот иконой, где да. Бог не проснул как-то иначе, то да. это не случилось. -э да, да. Но э -э -э, если ты мне будешь говорить, что вот, например, так, что заповедь э, была владельца размножайтесь, да? Ты будешь сказать, что монах э -э, нарушил заповедь, да, допустим, ты говоришь, повис и размножайтесь. Правильно я понял? А. Это вот это. Я абсолютно одержим, вот я никогда свидения не ведети дел. Ну, во-первых, смысл брака был не в размножении. Смысл брака был в духовном единении двоих в боже. Ставит мунах отказывался не от размножения, а от единения с другим в боже. Но наш же путь это единение с Богом без другого, изначально. Подожди. Это девиз, понятно. О, если если ты один, то схема это половина жизни. Ясно, что если ты один, выдох. То... Может быть, от минимума по причине её усыревания. Есть, да, есть, извиняюсь. Есть, есть. Поэтому я здесь напрямую могу отметить, ответить так, что в тот момент для этих моментов Заплесь, плодитесь, и размножайтесь в преддверии апокалипсиса. И до первой поколений христиан вообще считали, что вот-с минуто минуту Господь придёт. Есть завет, а есть даёт возможность, э, ради из любви к Богу отказаться от земной радости. Ведь Господь в Евангелии апостолам ширины требовали жертвовать. Пожертвуйте ради Господа все. Оставьте всё, идите за мной. Вытавлив вот там и всё, и пошли за ним. Отвергните себя, возьмите крест свой и следуйте им. Было был документальное, э, так сказать, в Евангелии подтверждение возможности такого пути. Я оставил всё своё. Ты не возьми на вид отца и мать не мой. Оставляйте семьи. Ну это, в общем, интересно, например, что в житии Иоанна Тачая, говорится о том, да, что он оставил семью и убежал в монастырь. И это приводится как добродетель. А в житии Сергиевни, что говорится о том, не ушёл в монастырь, пока не опустили его родители. И это тоже приводится как добродетель. То есть разные теологии. Разные одно отпутствие у другого монашество. Однописма наше с детства привлечённых к этому друзей, бывший разбойник остался и тем покаялся в монастыре. Разные пути дашь. Я ну, вот объясню, э-э, так вот, мне кажется, смотреть подскочить слова текста, то что я имеете, вот так вот можно сделать для него. Другое вот. Значит, вот моя прибежия э старцев, о которых говорит Господь, это не те, что, если сказать, просто придички, да, которые есть какие-то толкования ложные. А э, вот их надо действительно, э они могут повредить, помешать. Понимаете? А это определённый период, которым прошла церковь. говорил. А толкие могут услышать, это был спасительный брак. И это то ещё да, всё бы и сюда же. Господь в Евангелии два раза сказал, что не все могут обнести. Первый раз он сказал это про брак, и второй раз он это сказал про монашество. Читаем в Евангелии. Это в каком Евангелии? Я в эти, в каком Евангелии? В отце, да. Да. да. да. Два раза он произносит эту фразу. Он, первый точно раз не точно её не отчислил, точно не первый раз о браке, второй раз о монашестве. Но к этому, мы когда он ещё туда идёт, Подожди, за минуточку, да. Если меня вопросить не будет, Вы сейчас, по-моему, на Миле, кто-то рядом, где-то, допустим, если мы прошли в следующее состояние, не правите ли монархи? В гражданском праве. Нет, да, это с красавцем. Вы спросите, мне так сказать, как и зрелые люди, которые там, что они получают от своих, там, истялости? Не-не-не, да я помню, не разное, да. Вы скажите, молодые люди, которые не собираются в монархиство, хотят, да, но, по-моему, за причинам, то, с которой не брака не хотят, ни монашества. Нет, можно двигать иерархию. А что? Ну, находится в состоянии и не прачном, и не монашеском. Как вы такие люди, которые Вы знаете, как, э, если человек молодой, он ещё должен свой путь выбрать. Это впереди его. Это еще неизвестно, как мы можем судить. Может быть, он в брак захочет, может, в монашество. Но если что-то у нас не получается, мы молимся, и Господь открывает. А вот что касается людей, которые уже остались зрелыми, таковыми, и в акне не получилось, да, и в монашество не получилось, то нужно нести просто в миру христианский подвиг, христианское служение. Это, ну, конечно нет, что вы, у каждого свой путь. Это ведь то, что прямо вот человек обязан подписаться либо на безженницы, либо на даже быть монахом. Это кое-где здесь стоит косить шею. Да. И то, что ещё есть целибат. Да, как компромисс. Но это компромисс западный, не вынужденный, потому что есть многие, в доctrine и желающие жениться, но не желающие брать монашеский путь. Здесь искушений много, но здесь здесь есть или возможность избежать других искушений. В любом что? А, вы сказали, что, а, это мой целимический. Так. А, оказывается, что э, увлем меня перед сёрф, мне известно, что получается что-то ползучее, не. Сёрфинг это и идеальный моностир, и идеальный брак. А получается, что будет синхронно тогда как ползу. Почему? Ну, у нас разрыв. Это же не диалог, не история. Трудно болти в Царство Божие, а в Царстве Божьем не трудно, а радостно. Трудно подвязаться в монастыре, а, а к стат монахов человек живет в радости духовной. Труден путь к настоящему монашеству, труден путь к настоящему браку, труден путь к Царству Божьему. Ну чего? Решили. Синклид что решил? Что за счет? Сочетание. Pa'nimoši pa'bluzadetsi. Pa'nimoši pa'bluzadetsi. Pa'nimoši pa'bluzadetsi. Если я скажу вам честно, что одних я хочу спросить, а других нет, вы ведь обидитесь. А? Не обидитесь? Даши зачёт, я её боюсь, на ховцу зачёт. чек зачёт Твоя фамилия Сидыков, да? Так. Вот прямо кончилось хорошо всё. Ну всё уже всё. И так не, что позор мне слушать. А что такое малой первородный грех? включён первый род. Там эти. Там. Что? Что в нас есть первородный грех? Что это такое значит? Что такое в нас первородный грех? Что это такое? Как ты думаешь, взять на моими словами? Как ты это думаешь? Кстати говоря, здесь очень важно понять одну вещь. Что человек падший, наличие в нем первородного греха является причиной того, что он совершает грехи. Но наличие в нем первородного греха не обязывает его совершать грехи. Вот тут, Даша, интересно было бы посмотреть на апостола Павла рассуждение о новом Адаме и о ветхом Адаме. Там по-разному можно привести предлог, э, того, что в Адаме все согрешили, из-за из Ада, из Адама все согрешили и так, далее, и так далее. Там точное прочтение греческих предлогов привело их к пониманию того, что мы согрешили как Адам, но обязанности у нас нет грешить при этом. Там у нас мужская, да. Каковы три этажа? А, больше. Там почти да. Это сняли уже было. Пожалуйста. Да, если нет несоверцания, сон Единый, да, с да. Богом. Второе, а первое? А Боже мне это всё, а Боже, не, а... боже не, а процесс динамический. Первое, нет. да не прямо, будь Бог, да ты наш, а прямой не просветление, будь прославлены книгологами. Чем мы занимаемся? А? Да, меня понял. Хм? Так, да. Красис, эстетика, скетика. Вот она, ну, да. мы идём, мы идём с первой этапом, который сейчас. Первым этапом. Да. Это это всё, я спешу. Да, чик. Вот он у нас. отличие православного и западного подхода к представлению о грехе. Как рассматривают православие, например, и католичество грех? Сейчас пусть сам думает. И думает. В православе это не только материально. Это же? Ладно. табы не так уж. Ну я не знаю, говорят. Ну ты тут ты хочешь уже зацепиться за всё життя і за оба... корабель, тість, я з нею пронесу. На балкон у возлюбленного. Да. Ну ну, говори, говори. Божественно правильный, может быть. Я не, говорю, падение, как, не, не знаю, но что аж что ли я. Он говорит: "Поделка". Ну, я. Нет, я не говорю о первородном грехе. Да. Я говорю об обычном грехе. Вот, допустим, ты, да. э, так сказать, э, штенгерам украл, да? Или пьянствуешь. А, говорит, это по честь как ну, юридически, что-то такое, какой-то да. доточки доры. Точно так, так, по западному. Да. юзать для чисти. Нельзя. Ну, Нельзя. Нельзя. Ну, Нельзя. Так, для тешки. А вот источники, как говорят. С какой точки зрения это важно, знаете? Какая-то малость. Юридическая, криминальная что-то. Ну, да. Вот окей. Значит, если грех в западном представлении-то более вина, преступпет втрена следы грязь это более что ещё что ли болезнь долезнь да провели там ищем рода болезни и беда Яндекс сервис я ему следы давайте мне позволить написать чтобы рех равно Ажи, здесь вот три. Первое это беда, а, а вот, а беда второе это болезни, и третий это вина. беда, это говоря о грех, то есть наши всеобщее, да, причиняем естественность греха падения как бы просто. Второе это строение. наши страсти упомянутые, от которых мы далемы, и пасти, которыми и, часто не сеем владеть, именно, например, день, в... да, это, это, это, это, или приобретём что-то от рода или что-то ещё. А третье – это именно за то, что мы лично, сознательно отвечаем за наш выбор. Вот тут только может быть юридический аспект наказания. Да? Во втором случае – исцеление, раз болезнь. А в первом случае – спасение, раз ли да. Правильно? Хорошо. Хорошо. Как классифицируются грехи? Ну, какой хочешь смысл в такой классификации? Нет, ясно. Так. А есть бессмерт. А есть не смертные. Ну, что это значит смертный и несмертный? То есть, монстры это смертные или они смертны? Смертные, да, по враче, смертные и несмертные. А смертный грех, это значит, что... Не отпевали в XIX веке за у... смерть от пьянства, а ты говоришь, не смертный. А, -а, -а. а дело в том, что слова смертные и не смертные лишь условно можно подъявить к какому-то списку. Один и тот же грех в одной ситуации может быть смертным, то есть душу убивает не только тело, да? А в другой... Даже празднословие в, смысле, в определенных ситуациях может быть смертным грехом. Празднословие убило душу, да? А вы что думаете? При По этом полный доезд замечательный случай описан в ЖТИ. Э, говорил я об этом в прошлый. Оптинского насчёт Канишки. Говорил, да? А там как в подоле женщину понесли. Представляете, это ещё раз записывать мне. На тоже стоит надо возврата.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 грехом смертный. У Абресовского есть такой рассказ о том, как две, жития, как две женщины пришли к нему, и одна горько плакала, сокрушалась в тяжком грехе, содеянным ею, и отошла от него, значит, утешенная. А вторая, значит, легкомысленная поношла к нему, а у меня отче грехов больших нет, у меня вон там то-то, то-то, то-то и то-то, и тоже отошла от него. И тогда Абресик подозвал их обеих и сказал первое, «Пойди, найди, большой камень, какой сам большой, какой найдешь, и принеси сюда». Она принесла. Второй сказал, «А ты пойди, насобирай, вот сколько у тебя поместится в подоле камешков мелких, и принеси сюда». Она тоже пошла. Они вскоре оба пришли. Первый он сказал, «Теперь, дорогая, отнеси этот камень на место, откуда ты его взяла». И она отнесла. И вообще попрощалась с старцем и уехала. Второй тоже сказал, «Теперь ты эти камешки положи обратно на те места, где взяла». Хаджина ходила она до вечера и вернулась обратно с поддоном полным камней. Прости, это очень не могу найти те места. Вот ведь так и грехи. Ты же думал, что их мало, что они простые и смертные. А видишь? Поэтому я э -э вот э, -э Этот вопрос э, о делении грехов на смертные и не смертные, он, конечно, умеет основание священных, но имейте в виду, что э, деление весьма условно. Один и тот же грех может быть и смертный, и не смертный, и не смертный. Еще как делятся грехи, кроме как смертные и не смертные? Угу. ты читаешь? Ну, прости мне, Господи, приглашение мое. Воины и не воины, еще. Ведьмы и не ведьмы, еще. Девам, словам. Да, по няме, ты говоришь, Девам, словам. <свят> вот тебе деление, помышленно. так? Помышленно. <свят> <свят> <свят> младенческие. <свят> <свят> Потом, младенческие грехи зрелого возраста, старческого возраста. Если дух молод, да, не оденци духовные, духовной зрелости, духовность стареет. Смысл на борьбу транскушен. Какой наиболее характерный грех для людей старческого возраста? Небожность. А? Комплекс мефита, не, да? Ну, терпеливость и томчение как со всех. Да. А зрелого возраста? Уныние, да. Уныние. Молодее, а? Когда бьет другого, да? Ну чё? А девка, у тебя не грех имел? Нет, нет, мы будем на грехах духовно зрелого возраста. Уныние, совершенно верно. Молодее, да. Вот. А? А? не быть боговни. А для духовных зрел, для духовно, э, то есть опытного, старчественного, как они могут быть слишком жить на грехи отсаби даже искушения Дарвение. каким? А? Гордыня, приищение, ещё, ещё что? Это осуждение для для Блуд. Блуд. истории. Да. Да. Более не терпимо. Да. Да, дорогой. Весь людей, весь женщин, из которого создана женщина. Да. Совершенно верно, да. То есть вместе с женщиной. Да. В конечном счёте, это очень интересно. Есть и про Кенгицу. Яблоко и вот это. Что они? Вот он оставаться так, и вот гонрево. Что там обычно танцует? Ну, это обычный. Ну, это вот это было сохранение. Это обычный. Там им э, даже вот, сказали, что там на Украине, где-то в районе Киева есть такой монастырь. И вроде кто-то даже туда ездил и такой там э, старцевый творог какой-то с э, женщиной. Э, причем старцев 85 лет. Э, то есть там уже только руки ходят. Но все равно удивительный способ эвисцелирования э, мучившую. Это называлось все потому из моей эпохи. Есть, так сказать, вот от э, православной или церкви на всяких памятях многихчисленных украинских самостинок, как вы знаете, самостить, самостить. Так, переходим к сладкой парочке. Они настолько мелочили вещи, что прямо заобло, я даже добродетель молчаний хоть стоит оставить на заоч. А? Что что? Почему ты? Почему бы не поставить? Да. Ну вот, э Аксан, это кто? Да? Это кто? Пойти, пожалуйста. Это вот, Александр, скажи, пожалуйста. Я просто не Павел, да? Штите такой душевный человек. Что значит душевный человек? Понимаю. А. Понятно. Ну, впрочем, сейчас по. А тема, мне скажут, отличный сейчас. А Что такое? Сочетание с вами развитие помыслов, поменил ресурсов. Что такое сочетание? Ну, я тебя слушаю. А ты знаешь, что полпусть не упал, но это ты себя вырукал. Ну, в всяком случае, признался в грехах. Артемий? Я отвечаю на тот вопрос. Что Александр не отметил. Причтение, как всегда, в степени, как у вас здесь в статусе природы идет, когда умный человек уменьшается, а не очень секрет, а не отрочит. Если он будет на этой стадии не сторонним отраслой, он в статусе лезь остается. Правильно. Какая просьба? Правильно. Правильно? Правильно. Это есть сравнение. пришедшего и дошедшего внутрь уже полный слайд с уровнем состояния Души. Правильно. И так у нас остался один Саша. Вот, я бы смогла бы еще раз понять, если бы я вспомнил, что я Душа и Тело, но я думаю, что Дух. Душа. Да. Вот в этой системе Дух, Душа и Тело что такое Душевный человек? Душа это... она стоит под Дух. Так. И получается, что Душа это... Так, и значит, душевный человек это человек, который ценит не дух, дух. Душевный человек это человек, не гордший до духовности. Такой душевный человек. Да. А теперь мы все подумаем, кто же этот душевный человек в смысле. Ну ладно. А? Что, что в смысле? Еще задать? Да, давай. Значит, скажи, давай. А, ты мне будешь задать? Так у меня лекцию сейчас, пощади. Ну, давай быстренько, только что-то. Ну, я поставлю сейчас коротко стать, а в следующий раз, может, не будет. Скажите, с чем можно объяснить, что у вас, наверное, на Западе, на Западной Группе и вообще в Америке, где-то логово-ценирово-ценирово-ценирово? манаш, это манаш. Вот, искали, и вот так. Май Париж. Ну, манаш, адапт, это такое что-то, не это. это Подожди, а манаш с пятиха на Америки. А манаш с пятого того ещё, имените Николая всё делаю. Срефин говорил, да, он так всёрефин говорил. Да, не видишь, да, что скотцева это манаш, как бы вот той э части вот этого с с вез э, с с миграцией, да и с бегством. Это же новый мир без Божьи. То есть монахи, которые с одной стороны может курить, а с другой стороны жизнь свою отдаёт, уйдёт там, да, в эту газовую камеру другую. Это я объясняю, потому что она курит, курила, забыть, что она пошла за, за рукой за другого человека. Не, я бы дома просто не там тоже Да, да не я не совсем понял. Я хотел сказать, что монастырь на западе, пожалуйста. Запад, да, на западе монастырь того. Так, а не что вы говорите? Потому что монастырь, монастырь, это красавец, я не знаю. И отчит не чит. Я думаю, я думаю, не в западном православии, а православном монастыре в 20 веке. Ну, чисто так скажу, конечно. Ну, а С эпохой сидит с эпохой Безбожия, конечно. Дело в том, что христианство вообще сидит с эпохой Безбожия, стали иметь свои особенности. Например, именно на фоне этой эпохи мог появиться такой аплодет, как Лиус, понимаешь? Ну, если бы не поняли, скажем, в 19-м, а в 20-м, и очень хорошо можно было это понять. Вот тогда у таких людей, которые... Ну, есть по эрике о возможности, когда-то, скажем, Мария Скорцова, Я считаю, что им нельзя коммунизировать, а потому что им запомнилить. Или у другой, скажи, лучше, почему он не коммунизирует отца Павла Флоренского? Нет, а чем он не святой? Если у него есть какие-то завихрея в его умнейших богословских трудах, это не повод к отцу своей коммунизации. Нет. Коммунизация святого не означает коммунизация его трудов. А как Личность он является безусловно намоченником. Невестки. Почему они командиры? Что быть Америей с царством? Я думала иначе. А? Я ведь думала иначе. Ну, операции делали, я даже на станице с командиром. Наши члены. Наши. Я его в последний раз вспоминала. С этим деньгами, когда тогда это всё это А у них ещё ведение нашей свяжесть это созорца не заправ. Нет, я я всё перепутала. Я вот наоборот надо канонизировать Тимофею, для того, чтобы следующие незатворники ели бы помолиться, а то чтоб без их незатворцы молиться святые. Вот я. Я тебе приведу, скажу. Я, наверное, не сказал вам вот ещё чего. А мне же нужен там монастырь. Потому что мне это едины. Какое же уедение? А вообще нет таких, не осталось, если человек мог бы на Господа уединиться. А, что, да. наоборот или не стоит последить? Ага. Это же есть косможительность. Ну, афин ну, может быть. А так что? Афин может быть, да. Может в какой-то мере. Ну, там тоже какие-то всё время происходят, так сказать, процессы, то политические, то эмоциональные, несложно говорить. Ну, по идее, вот представьте, а, когда, да. допустим, человек уходил в пустыню, сейчас он, он идёт в пустыню, а он из космоса виден. Понимаете? Тогда это пустыня. Да, то есть, вы понимаете, мало места осталось, куда уходить. И вот посмотрите, монастыри, есть, допустим, вот, э, возникают. Вот что такое трой, та же троя Сергия Лавры, да? Что такое Сергий Касат? Это монастырь и дом идёт вокруг него. Это не город. Теперь монастырь на 70 лет был выключен из жизни. За это время город превратился в огромные, так сказать, районы, разбросанные далеко до Владимирской области, аж и до Дмитровской районы, и всюду, и до Александровской и до слободы, всюду, до Клина. И получается, что э, это огромный город, и монастырь в центре вот на Центральной площади. Он превращается в его имя, в туристический объект. И у монахов может быть там совершенной монашеской жизни. И у монахов может быть там совершенной монашеской И это такое вот все эти вот это фоностеж лежит достаточно закрытый для того, чтобы мы здесь всё поняли. Он даже э, к северным умыслим касабно конце. Главное, кроме памяти, это просвещение не сильно пять минут. Джейнет Стрикс. Что это держит вообще? А духовность очень от этого страдает. Вот я не пойму, вы очень вольтные слова сказали, может быть, вы готовы помочь, но вы согласитесь. Вы можете сказать что сегодня для меня. Я не знаю, про другие истори, где там может что-то есть. В строится Сергее Лазареве есть отдельный замечательный, может быть, момент сюда духовности. Но традиции настоящего духовничества сегодня отсутствуют. Вот. Да. Эти все хозяйственные проблемы, этот стройка постоянные, эти все, то есть граммодио, план, но граммодио привело к тому, что э, э самое главное эти И это не скажи мне, что это какое-то чудотворчество такое. В чудо одинёшный на приезжал, там встать, мочить, батьчем. Три молитвы и пить по травах. Да нет. Смесь, значит, лечит, а раз заболеваем, встать. Да. Ещё с утра 3 чайма, отвар из ириса, значит, э, значит, э, значит, лекарство такое-то, на стейка, на спирту какое-то и так далее. Вот. То есть это не церковь, не знаменис совсем. Да. В другом месте вот я Саше почти кончаю с собой, думаю, оставить, что там было. Да. В третьем месте, э, значит, ближайшая э, станция вагоностроительного комбинизируешь этот маленький. Понимаете? Кольцо здесь, а и клей, здесь вот эти кучи жизни, вот они. Вот. А до сих пор строится северная новая, нет человейка или, может быть, 10 человек, которые постоянно в мессендже, а 10 недель, где по сей день сидят в раю. идти за утешением как вести себя там куда ты ищешь что посмотреть да в доме его да не, не то что давно а быть, сказать, можно сказать можно сколько месяца играю три я был по довольно сердимым так чтобы забужать а чтобы составлять вот я постоянно вот да, так ураться ощущение себя радость то что я увидел меня потрясло тогда две я стараем мне дети Боже, что молится у колонны, просилаж за то, что она стояла близко помочь. Взяли вот так вот. И тем сами велились в храм. Потому что она отцу привожу с мощами, мы захотели пройти дальше, оставила там. А? Мне ну, какие-то рисунки. Не понимаю, какие рисунки, это какие-то совершенно дикие вещи. После вот так сказать, под монастырство, ну, касащи, да, и как вы говорите, редещие, за под монастырь уряжены. Это вообще что-нибудь хотел там, что мне кому-то следует. А обычно, добрый день, через как бы машину к людям на работе того нет. О том, чтоб, слушай, я бы это окно только, а то чтобы всё совещаться пойти. Не сидим. Я теряю уже. Иди, иди, всё назад. Это такое впечатление, как будто бы книги души. Нет. Идите-то приезжать писать, идите заменять ещё 5 км. За 1.000 км проезжают. Ну ладно, чтобы припаски Сергия Радонежского. И там э, то есть э, сначала такое грубость, такой хаос, такой бездуховность, что э, вот это, знаете, не сочетание красивейших э, достолинных да, мест, э, красивейших икон, благодати, да, самой самого факта святыни. Сергия Радонежского с этим обращением и Духа, которое существует, частично полицейским, а частично каким-то, если скажем, к Сергею Духу. Да, но эта война идёт, наверное, не внутри православного мира, у Города Господня, а здесь идёт, так сказать, даже и не война, это никакая не война, это отсутствие любви, вот и всё. Отсутствие Духа, отсутствие любви. Ну, Ез здесь, так не турбирует, а? Не во всех монастырях есть где-то. Ещё вот так. Не, всё. У меня там давно уже пора. Ещё ты говоришь, что сейчас у нас. Так это. Ещё мы с ним общались.